Глава тридцать пятая Я прижала ладони к лицу, сдерживая смех, но плечи все равно вздрагивали от невольных смешков. Даран, но он же искренне старается!» выдохнула я, чуть ли не плача от смеха. «Ты издеваешься?» прорычал он. Тем временем Мулин разошелся окончательно. Он возвел руки к небу и так задрал голову, что вот-вот должен был свалиться навзничь. Его фальшивые ноты эхом разлетались по всей улице, и даже случайные прохожие останавливались, чтобы понаблюдать за этим безумием. «Шарлин, о, моя любовь!» — выкрикнул он, приложив ладонь к сердцу. «Мое сердце пылает огнем! Позвольте мне спасти тебя от этого темного узурпатора!» Я в ужасе покосилась на дарана Его челюсти сжались так, что на скулах заиграли желваки, а глаза сверкнули таким зеленым огнем, что я невольно попятилась назад. «Узурпатор!» — протянул он глухо. «Вот, значит, как!» «Даррен!» Я осторожно тронула его за рукав. «Он просто дурак. Дураки не опасны». «Ошибаешься!» — ледяным голосом произнес он. «Дураки, наоборот, самые опасные!» Он уже шагнул к двери, и я поняла, что сейчас произойдет что-то страшное. Схватила его за руку и буквально повисла на нем, не давая выйти. «Стой! Не смей его убивать!» — воскликнула я, чувствуя, как сердце колотится в груди. даран остановился и обернулся так резко, что я вздрогнула. Его глаза полыхали холодным гневом, а губы скривила усмешка. «Хорошо!» произнес он, отстраняя меня, но только потому, что я не хочу портить тебе настроение. Я облегченно выдохнула, но слишком рано. В следующее мгновение даран резко распахнул окно и, облокотившись на подоконник, громко пригрозил. «Еще одна нота, и я тебя кастрирую». Музыка оборвалась, труба жалобно пискнула, скрипка издала звук, напоминающий последний вздох умирающего кота, и только тарелки успели звякнуть и умолкли. Мулин замер с букетом в руках, побледнел и судорожно сглотнул. «Я пришел не к тебе, а к Шарлин!» – выкрикнул он дрожащим голосом. «И я не собираюсь отступать! Я не сдамся!» Даррен молча развернулся и вновь направился к двери. «Даррен, стой!» – я запаниковала. «Не смей! Я просто хочу поаплодировать!» Холодно отозвался он. Я едва поспевала за размашистым шагом Даррена. Мы остановились у дороги, и я не могла не заметить, с каким ужасом и страхом таращится на Даррена оркестр. Они медленно отступали, оставляя солиста в полном одиночестве. А Мулин, увидев меня, оживился. Он, видимо, совсем не собирался сбегать. Продолжая стоять на одном колене, он поднял букет над головой. «Шарлин, мое сердце принадлежит тебе!» Я в ужасе покосилась на Даррена. «Брось!» — приказал он тихо, но в голосе угадывалась угроза. «Что?» — не понял Мулин. «Букет!» — Даррен кивнул на цветы. «Брось! Сейчас же!» Тот замялся, но все же неуклюже протянул мне букет, глядя при этом прямо в глаза Даррену, словно хотел продемонстрировать свою смелость. «Моя муза!» Я уже протянула руку, но Даррен перехватил цветы раньше, а затем просто отшвырнул их от себя, как мусор. «Что ты себе позволяешь?» – взвился Мулин. «Проваливай», – лениво ответил даран пока не полетел вслед за своим букетом. Я вцепилась в его руку, поглядывая на зевак, что остановились на улице. Даран, пожалуйста», – прошептала я. «Не здесь». Но он даже не посмотрел на меня. Его взгляд был прикован исключительно к Мулину. "Позволь мне поговорить с ним", добавила я с мольбой. "Иди в дом". "Чёрта с два". Даран ухватил Мулина за ворот пиджака и рывком поднял его на ноги. "Ай-ай-ай!" взвизгнул тот, нелепо болтая ногами. "Это нападение! Варварство!" "Ошибаешься", спокойно ответил Даран. "Это приглашение". И, не дав Мулину сказать ни слова, поволок его в дом. Оркестр даже не подумал вмешаться. Наоборот, разом сиганул за угол, будто его и не было. даран ахнула я, бросаясь следом. «Не надо так грубо! Он же... ну, он же не сделал ничего плохого!» «Это с какой стороны посмотреть?» Ледяным тоном процедил Даран и втолкнул несчастного кавалера прямо в гостиную. Мулин споткнулся о ковер и с грохотом рухнул на пол. Попытался подняться, но Даррен надменно наступил носком сапога на его плечо и прижал обратно. даран я встала между ними, хватая его за руку. «Оставь его в покое!» Он медленно поднял на меня взгляд, и от этого взгляда у меня пробежали мурашки. Но спустя мгновение Даррен все же убрал ногу, резко поднял Мулина и усадил на стул так грубо, что дерево жалобно заскрипело. «Десять минут», — произнёс он предупреждающе. «Потом я его выкину». «Благодарю за щедрость», — пробормотала я, закатив глаза. Даран, чеканя шаг, вышел из гостиной и захлопнул за собою дверь. «Молин, я виновата коснулась плеча запуганного бедолаги. Он сидел, уцепившись за край стула, и смотрел на меня глазами, полными страха и обожания. Ты не должен был сюда приха. Я осеклась, потому что дверь вновь резко распахнулась, и в гостиную грубо швырнули Флина. Не стоило труда догадаться, кто именно проявил такую галантность к моему фамильяру. Кролик сделал сальто в воздухе и, недовольно уйкнув, приземлился на лапы. «Ты мне обещал морковь!» — крикнул он, но дверь громко захлопнулась. Кролик взглянул на меня так, словно я и была причиной его голодания, и запрыгнул на Софу расположился на маленькой подушечке и в ожидании уставился на меня и Мулина. «Так, все ясно». Даррен приставил ко мне охрану. «Зачем ты явился, Мулин? С ума сошел?» — спросила я негромко, глядя в безумные глаза своего кавалера. «Да», — выдохнул он дрожащим голосом. «Я сошел с ума от любви к тебе, моя булочка. Я готов на все ради тебя, даже готов пасть от руки этого...» «Этого тёмного узурпатора! Я сделаю всё, чтобы вырвать тебя из его мерзких лап! Давай сбежим!» Я шикнула на Мулина, испуганно покосилась в сторону двери и тихо произнесла. «Я не твоя булочка, пойми ты в конце концов, и никогда ею не стану!» Я начинала заводиться. Не хватало мне проблем. На кону стоит судьба всей империи и моя жизнь, а я должна разбираться с навязчивым кавалером». «Но тебе не может нравиться этот грубиян!» — возразил Мулин. «Ты слишком утонченная, нежная, ранимая и добрая душа! Моя муза, я докажу тебе, что мы отличная пара! Докажу, что наша встреча — это судьба!» Мулин, нервничая, полез во внутренний карман своего бархатного пиджака, а я устала закатила глаза. «Это что, империя упрямых мужчин?» «Вот, вот!» — шептал взволнованно Мулин, вытаскивая на свет небольшую книжечку в кожаном переплете, разрисованную сердечками. «Я принес наш совместный фотоальбом, который обещал тебе показать. Ты только взгляни, как хорошо мы смотримся вместе!» «Не надо!» «Я прошу, булочка моя, просто взгляни, а затем я уйду!» Я тихо простонала, пытаясь держать раздражение, и выдернула из его рук книжку. Распахнула ее на первой странице и замерла. У меня пропал дар речи. «Что? Что там? Ботву мне в рот!» выругался тихо Флин, оказавшийся рядом со мной. «Нравится?» хвастливо поинтересовался Мулин. Я издала истерический смешок, ведь я теперь в полной мере осознала, насколько безумен Мулин и насколько он мною одержим. Фоном фотографий служили вырезки из газет и журналов. Везде были я и Мулин. Точнее, на фотографиях присутствовала только моя голова. А вот нижняя половина тела принадлежала явно кому-то другому. И кому-то гораздо шире. А Мулин выглядел очень настоящим. Вероятно, он специально позировал для этого фотоальбома. Первое фото – я и Мулин на берегу моря. Он лежит на полотенце, а я рядом с ним в откровенном наряде и в весьма соблазнительной позе. «Так будет проходить наш отпуск», — довольно пояснил Мулин. Я нервно сглотнула и перелистнула страницу, готовясь к худшему. Следующее фото. Голова Шарлин, приклеенная к телу танцовщицы, поза смелая, откровенная, как и одежда. На заднем фоне золотой трон, на котором деловито восседает Мулин с распахнутой рубашкой и взглядом брутального мачо. «Новое фото». И вот я уже в платье невесты, стою на коленях, томно прижимаясь к телу мужественного Мулина, одетого в красный бархатный костюм. Позади нас огромный свадебный торт и целая куча цветов. Я резко захлопнула альбом и в ужасе уставилась на Мулина. «Да его же лечить надо, он безумен!» «Ты еще не все посмотрела!» — возмутился он. Флин свалился с подлокотника, я уверена, от смеха. Я слышала его тихое сдавленное сопение рядом. «Я, пожалуй, позже взгляну, рассмотрю все получше». «Тебе понравился наш свадебный торт?» На его круглом лице расплылась довольная улыбка. «Да, «Да, но мне кажется, что ты перегибаешь». Молин меня уже не слушал. Получив заветное «да», он воодушевился настолько, что вскочил со стула и закружил рядом со мной. «Я создам такой же торт. Он будет еще огромнее, чем императорский. Решено. Как только я закончу с заказом во дворце, сразу же примусь за подготовку к нашей свадьбе. Моя булочка!» Флин закатился под софу. Только подрагивающие лапы и хвост намекали на то, что он давится смехом. «Это будет грандиозное событие!» Сокрушался Мулин. Наша свадьба затмит даже праздник императора. И торт для нас с тобой, Шарлинка, я создам гораздо роскошнее, чем для самого императора. Как только Мулин протянул свои слюнявые губы к моим рукам, надеясь осыпать их поцелуями, я вскочила на ноги, как ошпаренная. «Постой!» — выкрикнула на эмоциях, не понимая, как прервать его безумную речь. И тут в голове что-то щелкнуло. «Что ты сказал?» «Что это будет самое грандиозное событие!» «Нет-нет, про торт!» «Что он превзойдет торт, который я создаю для самого императора! Наш будет еще больше и роскошнее, и пусть не снесут голову за это, но я готов на все ради тебя, моя любовь!» Я сощурилась и уставилась на Мулина, но уже с интересом. «Ты готовишь торт на предстоящий праздник во дворце?» «Конечно. Я ведь самый талантливый кондитер в империи. Твой будущий муж очень уважаемый человек. Или ты забыла?» «И ты будешь на празднике?» «Разумеется. Я должен проследить, чтобы мое двадцатиярусное детище попало на пир в целости и сохранности». Мулин принялся хвастливо рассказывать мне, какой чудесный торт он придумал для императора, что он будет самым огромным в истории империи. Двадцать ярусов, и на каждом из них настоящее произведение искусства. Чем дольше я слушала, тем быстрее плясали мысли в моей голове. А что если... Десять минут прошло. Дверь резко распахнулась, и в гостиную вошел дарен. Аудиенция окончена. Проваливай, Груфлин. Мулин осмелел. «Поздно, Ройс. Шарлин только что согласилась стать моей женой, поэтому мы уходим с ней вдвоем». Я поморщилась. «Ой, зря он это сказал. Ой, как зря». В глазах Даррена тут же вспыхнул лиловый огонек. «И потом не говорите, что я не пытался». Губа Даррена тронула недобрая усмешка. Прежде чем я успела что-либо сказать, гостиную озарила яркая лиловая вспышка магии и... Мулина, как ветром, сдуло. За моей спиной раздался звон разбитого стекла. Я испуганно оглянулась и уставилась на огромное окно гостиной. Рядом валялись осколки, а в самом стекле зияла огромная дыра. «Ты спятил?» — вскликнула я и помчалась к разбитому окну. «Он сам напросился», — протянул спокойно Даран. «С его помощью мы могли бы пробраться во дворец!» «Шутишь?» «Нет! Точнее, он мог помочь нам, пока ты не превратился в дикаря! Ты ведь его прикончил!» Мулин лежал на лужайке, уткнувшись носом в землю. На какой-то момент мне показалось, что он мертв, но... Мулин вдруг громко простонал и приподнял голову. «Шарлинка, это не отменяет мою любовь! Я все равно весь твой!» Не успела я с облегчением вздохнуть, как у меня снова перехватило дыхание. Даран вышел на улицу, и он шагал прямо к Мулину. «Ты весь мой». Он рывком поднял его с земли и поволок обратно в дом. Когда мой зеленоглазый демон возмездия снова втянул Груфлина в гостиную, было видно, что смелость у того поубавилась. На круглом чумазом лице застыл испуг. даран селком усадил Мулина в кресло и удерживал его там, пока тот не перестал брыкаться. «Отойди от него», — попросила я, понимая, что паника Мулина вызвана присутствием рядом сильного противника даран нехотя, но все же отступил, прислонился к стене и сложил руки на груди, словно намекая, что отдает ситуацию под мой контроль. Я подобралась к Мулину и присела рядом с ним на корточке. «Мулин». Я осторожно коснулась его предплечья. «Не жаль, что так вышло». «Ты должна от него сбежать», — прошептал испуганно мой сумасшедший кавалер. «Он ведь монстр, дикарь!» «Если ты действительно хочешь мне помочь, Мулин, забудь о серенадах и о монстрах. Мне нужна твоя голова». Он моргнул, не понимая. «Голова?» «В смысле мозги и талант», — пояснила я, стараясь не улыбнуться. «Скажи, я могу тебе доверять?» Его губы задрожали. Он кивнул, но взгляд его метнулся в сторону Дарена. «Я сделаю все ради тебя, моя булочка», — прошептал он так тихо, что я едва его расслышала. «Тогда скажи, а в твой торт могли бы поместиться несколько человек? Насколько он огромен?» «Люди? Внутри моего торта?» «Да. Видишь ли, нам очень надо пробраться во дворец. Незаметно», — добавила я чуть тише. «Это дело жизни и смерти. Если ты не поможешь мне, я могу умереть. Спасти меня можешь только ты». Мулин посмотрел мне в глаза, и в его взгляде скользнула неуверенность. Словно он решал, кто ему важнее, его кремовое произведение искусства или все же я. «Но как я это сделаю?» — поинтересовался он шепотом. «Ты же талантливый. Неужели ты не придумаешь, как нас спрятать?» «Вас?» — он вновь бегло взглянул на Даррена. «С ним?» «Да. И еще кролик». «Я?» Флинн, до этого сидевший мирно под Софой, выполз снаружи, но я тут же задвинула его обратно. «Помоги мне, Мулин, прошу тебя». Я обхватила его ладони и с мольбой заглянула в его глаза. Он смотрел на меня несколько секунд, а потом склонился к самому уху. «Я сделаю это, но в благодарность за твое спасение я прошу поцелуй». Он отодвинулся назад, и его мясистые губы растянулись в легкой улыбке. Он скинул бровь, словно спрашивая «Ты согласна?» Я мысленно содрогнулась, но все же утвердительно кивнула. «Я сделаю это», — оживился мой кавалер. «Этот заказ будет еще интереснее. Никто и никогда не догадается, что под слоями воздушного крема кто-то прячется». К Молину вернулась былая смелость, и он заметно расслабился. Правда, до тех пор, пока Даран не отошел от стены. Как только он шагнул ближе, Мулин едва не подпрыгнул в кресле. И еще, никто не должен об этом знать, добавила я. Никто не узнает, холодно произнес Даран, остановившись рядом с Мулином. Ведь если он пикнет кому-то хоть слово, я вырву ему язык. И тогда больше не будет ни одной серенады под моим окном, ясно? Даран, я легонько ударила его по бедру. Он театрально вздохнул и снова ушел в тень. Я повернулась к перепуганному груфлину и мягко коснулась его руки. «Просто доверься мне, Мулин. Если хочешь быть для меня рыцарем, помоги не цветами и серенадами, а делом». Мулин сглотнул, явно разрываясь между страхом и желанием впечатлить меня. «Я... я попробую», — выдохнул он, наконец. «Ради тебя». Я улыбнулась, отпустив его руку. «В таком случае можешь приниматься за дело». Пять минут спустя мы стояли с Дарреном у разбитого окна, глядя на то, как Мулин покидает дом и шагает по лужайке. «Торт, ты уверена?» Сощурившись, уточнил Даран. «Да, никто не догадается проверять кухню и уж тем более торт». «Сумасшедшая идея!» «Как и наш помощник», — усмехнулась я. Даран издал саркастический смешок ну что ж твой рыцарь официально перешел из категории обычных идиотов в категорию полезных идиотов я закатила глаза даран ты невыносим но тебе же это нравится я прав